Вереном. Главная цель организации заключается в том, чтобы, по словам господина Мерка, представившегося мне Лорхом, остановить проникновение русских на запад. Он и обратился ко мне с просьбой проконсультировать его по делу об убийстве фрау Дагмар Фрайтак русским секретным агентом, внедренным Мюллером в ряды РСХ. Он подчеркнул, что русский агент Штирлиц он Бойзен, был доверенным сотрудником Мюллера, выполнявшим его наиболее деликатные поручения. Господин Мерк, назвавший себя Лорхом, сказал, что в данном эпизоде невозможен никакой срыв. Штирлиц, он же Бойзен, должен быть ошельмован, как военный преступник, настоящее исчадие ада. Для этого он попросил меня встретиться с рядом журналистов известных по моей прежней работе в посольстве, и выяснить меру их интереса к данному делу. Я встретился с рядом журналистов и сообщил господину Мерку, представившемуся мне Лорхом, что дело это, с точки зрения моих собеседников, будет представлять сенсационный интерес не только здесь, в Швеции, но и во всем мире. Я... Сколько денег вы получили от Мерка? Он... Я не получал от него никаких денег. Я... Видимо, вы плохо поняли мой вопрос. Я облегчу его. Какую сумму выделил вам мэрк на консультирование этого вопроса? Он... На расходы, связанные с консультацией, мэрк представившийся мне Лорхом, дал под расчет 247 долларов. Я... Сколько времени мэрк провел в Швеции? Он... «Мэрк, представившийся мне Лорхом, я...» «Почему вы постоянно подчеркиваете, что Мэрк представился вам Лорхом?» «Он, потому что вы сказали, кто такой Лорх на самом деле. Если бы я знал это, я бы ни в коем случае не стал выполнять просьбу СС-штурмбаннфюрера. С прошлым кончено раз и навсегда. Я сделал выбор. Я похвально. Продолжайте». «Он, я забыл, о чем вы меня спрашивали». Я был задан вопрос, сколько времени Мэрк прожил в Швеции. Он... «Не знаю». Я... «Сколько раз вы с ним встречались?» Он... «Два раза». Я... «Сколько дней прошло между первой и второй встречей?» Он... «Три дня». Я... «За это время успели провести все консультации?» Он... «Я?» «Я... Именно так, вы?» Он... «Не помню». «Я, господин Шонс, я помогаю вам в последний раз. Меня интересует адрес, по которому вы должны были отправить отчет обо всех ваших консультационных встречах». «Он...» «Теперь я до конца понял, что вас интересует». «Да, Мэрк, представившийся Лорхом, оставил мне адрес компании ИТТ в Мадриде и попросил отправить развернутый отчет о преступлении Штирлица, он же Бользен». «Господину Кэмпу. Я? Он просил вас писать тайнописью? Он ни в коем случае. Да я бы отказался. Я же сказал, в прошлым покончено. Я помогал и, согласитесь, не мог не помочь изобличению русского секретного агента, являвшегося к тому же ближайшим сотрудником нацистского преступника Мюллера». «Я, значит, вы были убеждены в том, что фрау Дагмар Фрайтек убил именно Штирлиц, он же Бользен?» «Он. Да. Я. Вернемся к показанию сотрудника консульского отдела Вернера Кубе, господин фон Шонс. Вы можете опровергнуть их?» «Он. После тех событий прошло так много времени...» «Я... Как часто вам приходило указание встречать трупы, господин фон Шонс?» Он... «Нет, конечно, теперь я понял, что дело это весьма странное. Но ведь тогда я находился на государственной службе и не мог не выполнить приказы Всю ответственность несут те, которые ныне осуждены в Нюрнберге. Я хочу ознакомить вас со свидетельскими показаниями господина... Эсперсона, капитана того парома, который курсировал между Швецией и Германией.